«Джордан!» От слез Рейнхара у меня сжималось сердце. В душе появилось невыносимое чувство вины. Мне стало плохо от того, что я не смог спасти ее родителей. Какая польза от моей кромешной личности, если там, где нужно, я оказался бессилен. Но, несмотря на все происходящее, от меня не скрылось то, с каким облегчением она выдохнула, узнав, что я жив. Черт! От этого мне стало еще паршивее. «Я даже мизинца ее не стою и все равно ни за что не откажусь!» «Шторм! Шторм! Шторм!» До спазмов в горле кричала Рейнхара, переворачивая мое нутро. «Рейни!» — выкрикнул я ей. «Рейни, прекрати! Успокойся!» Она повернулась в мою сторону, смотрит безумными глазами, будто бы видит в первый раз. В ее диком взгляде я увидел, что выдал себя. Ну что же, значит, пришло время сбросить маски. Рейни, в ее сапфировых глазах, мощная стихия грозы, начала исполнять свой бешеный танец. Сквозь нежную фарфоровую кожу проступили вены, светясь голубым сиянием. Она не спеша движется в мою сторону, будто хищный зверь, боясь спугнуть добычу. Ее когда-то белая ночная рубаха стала мокрая от крови ее родителей и облепила тело, но она не замечает этого. Ее дрожащая рука тянется к моему лицу, желая содрать маску. Малышка испугается того, что увидит. Ведь не Джордан Старкс скрывается под этими доспехами. — Ты уверена, что хочешь увидеть? — шепотом спросил ее. Ничего не отвечая, Рейни потянула за края щита, прятавшего мое лицо. Дым начал клубиться вокруг ее руки, уплывая на свободу. Вторая рука сняла капюшон с моей головы. Она вскрикнула и отбежала, закрыв ладонью рот. Как прочесть ее мысли? Я заново прохожу все круги ада, боясь окончательно потерять любимую. Все это время Джейм был ты? Ты словно змея! «Гремучая змея!» «Все не так, Рейни. С самого начала все было не так. Меня непреодолимой силой втягивало в сознание этого кремешного тела. Это необъяснимо. Прошу, Рейнхара! Ты все, что у меня есть. Ты самое дорогое для меня». «Замолчи!» Она закрыла ладонями уши и закрутила головой. «Сначала мои родители, теперь ты! Мне кажется, что я схожу с ума, боги! Это словно кошмарный сон!» Она схватилась за голову и крепко сомкнула глаза. С улицы послышался громкий рев дракона. Шторм смог пройти портал Царкса за тысячу верст, услышав зов хозяйки. Рейни бросилась к выходу. Я попытался удержать ее, схватив за руку, но она вырвалась и ударила меня по щеке. — Не трогай меня! — взвизгнула она. — Что ты собираешься делать? — Добиваться справедливости! Прошипела она и побежала к дракону. Меня напугала ее решимость. Что она хочет делать? Неужели лететь в самое пекло?